Филипп Дик о неутомимой лягушке. Зенон был первым по-настоящему великим ученым», – изрёк профессор Харди, окидывая аудиторию суровым взглядом. Возьмите, например, его парадокс с трубой и лягушкой. Как показал Зенон, лягушка никогда не достигнет конца трубы, если длина каждого ее нового прыжка составляет половины длины предыдущего. Всегда будет оставаться мало, но вполне реальное расстояние. Пока студенты, пришедшие слушать лекцию по физике, осмысливали сказанное профессором, в аудитории царила тишина. Затем из задних рядов медленно поднялась рука, и Харди недоверчиво взглянул на ее обладателя. "Но", сказал он, "что, а ещё Питнер? На занятиях по логике нас учили, что это не так. Профессор Гроув сказал, что трубу она все таки одолеет". Харди сложил руки на груди. "На моих занятиях Лягушка никогда не достигнет конца трубы. Я сам изучил эту проблему и в этом убеждён. Например, если она прыгнет. Зазвенел звонок. Студенты дружно поднялись со своих мест и направились к выходу. Когда последний из них покинул аудиторию, Харди достал трубку и тоже вышел в коридор. Он взглянул сначала в одну сторону, затем в другую, но так и есть, совсем неподалеку стоял профессор Гроут и пил воду из фонтанчика, утирая подбородок. "Гроут", произнес Харди. "Идите сюда." моргая, профессор Гроут оторвался от фонтанчика. Что случилось? Идите сюда, сказал Харди и направился к нему сам. Как вы смеете трогать Зенона? Он был ученым и как таковой является принадлежностью моего курса обучения, а никак не вашего. Оставьте Зенона в покое. Зенон был философом, Гроут возмущенно уставился на Харди. Впрочем, я знаю, что у вас на уме. Этот парадокс с лягушкой. К вашему сведению, Харди, лягушка с легкостью. Вы дезинформируете своих студентов. На моей стороне логика. Ха, логика, Харди фыркнул, сверкая глазами. Старые пыльные максимы. Совершенно очевидно, что лягушка должна остаться в трубе навсегда. Она выберется. Не выберется, джентльмены. Вы закончили? Раздался рядом спокойный голос, и они резко обернулись. Позади с мягкой улыбкой на губах стоял декан факультета. "Если да, то не согласитесь ли вы заглянуть ко мне в кабинет?" Гроут и Харди переглянулись. Видите, что вы наделали, прошипел Харди, входя в кабинет декана. Снова из-за вас неприятности, из-за вас и из-за вашей лягушки. Садитесь, джентльмены. Декан указал на два стула жесткими спинками. Садитесь поудобнее. Мне право жаль беспокоить вас, когда вы так заняты, но мне действительно необходимо с вами поговорить. Могу я поинтересоваться, что послужило причиной вашего спора? «Зенон!» – пробормотал Гроут. Парадокс с лягушкой. Понятно, декан кивнул. Понятно. Парадокс, которому 2000 лет, древняя загадка, и вы двое взрослых мужчин стоите в коридоре и спорите, как Проблема заключается в том, сказал Харди, что никто никогда не проводил экспериментальной проверки. Тогда вы двое и будете первыми, кто посадит лягушку в трубу и проследит, что из этого получится на самом деле. Но лягушка не станет прыгать в соответствии с условиями парадокса. Вы должны заставить ее, вот и все». Я даю вам две недели на то, чтобы подготовить эксперимент и определить истинный ответ на эту детскую загадку. Мне надоели бесконечные споры, и я хочу, чтобы вы покончили с этой проблемой раз и навсегда. Работа над проектом Лягушачья камера, как его вскоре окрестили, началась с размахом. Университет выделил двум непримиримым ученым подвальное помещение, и Гроутсхардт сразу же принялись налаживать оборудование. По мере того, как двухнедельный срок приближался к концу, они пропускали все больше и больше лекций, а Лягушачья камера тем временем росла, все больше и больше становилась похожей на длинную секцию обычной водопроводной трубы только очень большого диаметра, расположившийся вдоль стены подвального помещения. Один конец её исчезал на нагромождении проводов и аппаратуры, с другого конца крепилась дверца. И наконец всё было готово. Рано утром Гроут спустился в подвал и обнаружил, что Харди уже там. Он стоял, заглядывая в трубу. "Послушайте, Харди", сказал Гроут. "Мы ведь договорились не трогать установку, если кто-то из нас отсутствует. Я просто посмотрел внутрь. Там темно", Харди усмехнулся. "Надеюсь, лягушка сможет разглядеть дорогу". Тут, у входа в подвал, что-то скрипнуло, и оба посмотрели на дверь. На пороге стоял студент Питнер и с любопытством наглядывал лягушачью камеру. "Вы хотите начать опыт с Питнер проскользнул в помещение. А для чего все эти катушки и рельсы? «Все очень просто", ответил Гроуд ссиям. "Это я сам предложил. Вот здесь давайте лучше я объясню", перебил Гроуд Ахард. "Вы его только запутаете. Мы в самом деле собирались начать эксперимент с первой пробной лягушкой. Если хотите, молодой человек, можете остаться". Он открыл банку и достал оттуда мокрую лягушку. "Как видите, у трубы есть входы и выходы. Лягушку мы сажаем со стороны входа. Можете заглянуть внутрь, молодой человек. Питнер сунул голову в трубу и увидел длинный темный тоннель. Аппаратура ожила и мягко загудела. Харди посадил лягушку в трубу и захлопнул дверцу, это чтобы она не выбралась с этой стороны. А зачем труба такого диаметра? спросил Питнер. Туда вполне поместится и человек. Смотрите, сказал Харди, включая газовый рожок. Этот конец нагревается, и тепло должно гнать лягушку вдоль трубы. Мы будем наблюдать за ней через окошко. Заглянув в трубу, Они увидели, что лягушка преспокойно сидит на месте поджав лапки и глядя вперёд печальными глазами. "Прыгай, глупая", сказал Харди и прибавил газа в горелке. "Смотрите", воскликнул Питнер. Прыгает. Лягушка действительно прыгнула. Благодаря хорошей теплопроводности металла, дно трубы прогревается всё дальше и дальше от горелки, пояснил Харди. И лягушке приходится прыгать, чтобы не обжечь лапки. Вот смотрите. "Боже, профессор", испуганно заговорил Питнер. Она уменьшилась. Лягушка стала в два раза меньше. Здесь-то и кроется главное. Сия ещё улыбка объяснил Харди. Дело в том, что в дальнем конце трубы располагается генератор особого силового поля. Оно действует на живые ткани таким образом, что по мере приближения к источнику они сокращаются в размере. Чем дальше лягушка прыгает, тем меньше она становится. А зачем? Это единственный способ гарантировать, что каждый последующий прыжок лягушки будет меньше предыдущего. Прыгая, она становится меньше, и таким образом степень уменьшения соответствует требованиям парадокса Зенона. Каждый новый прыжок вдвое предыдущего. И чем все это кончится? Вот это, сказал Харди. Мы намерены узнать. В дальнем конце трубы стоит фотоблокирующее устройство. Если лягушка доберется до конца, она пересечет луч света, падающий на фотоэлемент, и таким образом отключит силовое поле. Доберется, сказал Гроут. Нет. Она будет становиться меньше и меньше, а прыжки ее короче и короче. Для нее труба будет удлиняться до бесконечности, и она никогда не доберется до конца. Вы слишком в себе уверены, сказал Гроут. Они склонились над окошком, лягушка проскакала уже довольно большое расстояние, и увидеть её теперь было очень трудно. Маленькая пятнышка размерами не больше мухи продолжала ползти подню трубы, становясь всё меньше и меньше. Вскоре лягушка превратилась в крохотную точку, а потом и вовсе исчезла. "Боже", разнёс Питнер. "Мы вас больше не задерживаем, Питнер", сказал Харди, потирая руки. "Нам с профессором Гроутом надо кое-что обсудить". "Итак", сказал Гроут, когда Питнер вышел. "Трубу проектировали вы. Что стало с лягушкой?" Так что, она всё ещё прыгает где-то там среди атомов. Я подозреваю, что вы смошенничали. Наверняка по дороге с ней что-нибудь случилось. Если вы так считаете, парировал Харди. Вы можете обследовать трубу сами. Пожалуй, я это и сделаю и найду там какую-нибудь ловушку. Как хотите, сказал Харди, ухмыляясь, выключил горелку и открыл металлическую дверцу. Дайте мне фонарь, потребовал Гроут. Харди вручил ему фонарь, Гроут кряхтя полез в трубу только без фокусов, донёсся оттуда его голос, отдающий гулким эхом. Харди подождал, пока Гроут скроется в трубе, потом наклонился и заглянул внутрь. Профессор Гроут чихая с трудом дополз до середины трубы и замер. "В чём дело?" спросил Харди. "Тут всё-таки слишком тесно". "Да", улыбка Харди стала шире. Он вынул трубку изо рта и положил её на стол. "Я в состоянии вам помочь". С этими словами он захлопнул дверцу и включил силовое поле. Загорелись лампы, защёлкали переключатели. Ну вот, уважаемая лягушка, теперь прыгайте, произнёс Харди, сложив руки на груди. Прыгайте сколько захочется. Он подошёл к газовому рожку и зажёг горелку. В трубе было темно. Какое-то время Гроут лежал без движения, прислушиваясь к своим мыслям. Почему Харди захлопнул дверь? Что он задумал? Потом Гроут приподнялся на локтях и тут же ударился головой о потолок трубы. Становилось жарко. Гроуд, громкий панический крик закрохотал в трубе, отражаясь эхом от стен. Откройте дверь! Что происходит? Он пытался развернуться, чтобы пробраться к дверце, но не смог. Ничего другого не оставалось, как двигаться вперёд. Иgroуд пополз дальше, бормоча сквозь зубы: "Ну вы меня даже Харди, с вашими шуточками. Вы думаете?" Совершенно неожиданно потолок и стены трубы резко отодвинулись в стороны. Гроуд ударился подбородком об ирическую поверхность и заморгал. Труба определённо выросла, и теперь места стало более чем достаточно. А одежда брюки, и рубашка болтались на нём, словно были на все 24 размера больше. "О, господи", тихо проговорил профессор. Встал на колени, с трудом развернулся и пополз обратно к дверце. Он толкнул её, но дверца не поддалась. Довольно долго он сидел на месте, но когда металлический пол под ним нагрелся, гроут неохотно отполз вдоль по трубе в более прохладное место и обхватив руками колени, мрачно уставился в темноту. Что же мне делать? спросил он себя вслух. Через некоторое время ему вернулось присутствие духа. Я должен рассуждать логически. Однажды я уже попал в силовое поле и стал в два раза меньше. Следовательно, ростом я уже футов три. Соответственно, труба стала для меня как бы вдвое длиннее. Гроуд достал из огромного теперь кармана фонарь, листок бумаги и принялся за вычисление. Фонарь, тоже ставший в два раза больше, он держал с трудом. Вскоре пол под ним снова нагрелся, и он, не задумываясь, пододвинулся в сторону. если я останусь здесь достаточно долго, провормотал он, то я труба снова вздрогнула, отодвигаясь сразу во всех направлениях. И груут ощутился под грудой грубой ткани. Задыхаясь, он с трудом высвободился из под неё и бросил взгляд вдоль трубы. Далеко-далеко впереди мерцал пересекающий трубу луч фотоблокирующего устройства. если бы добраться до него, если бы только добраться. Поразмыслив над своими выкладками, ещё немного гроот пробормотал: "Надеюсь, я не ошибся. Судя по вычислениям, я доберусь до светового луча примерно через девять с половиной часов, И если буду двигаться без остановки". Тяжело вздохнув, он встал, положил фонарь на плечо и двинулся в путь. Профессор Харди повернулся к студенту Питнеру. "Расскажите аудитории, что вы видели сегодня утром?" Все посмотрели на Питнера, и тот нервно сглотнул. я заглянул в подвал, И меня пригласили осмотреть лягушачью камеру. Профессор Гроудт пригласил. Они собирались начать эксперимент. Какой эксперимент? Эксперимент связанный с парадоксом Зенона, нервничая пояснил Питнер. С лягушкой. Её посадили в трубу и закрыли дверцу. Затем профессор Гроудт включил аппаратуру. И что произошло? Лягушка начала прыгать и уменьшилась. Правильно, уменьшилась. А потом? Потом она исчезла. Профессор Харди откинулся на спинку кресла. И лягушка не достигла противоположного конца трубы? Нет. Аудитория загудела. Как видите, лягушка вопреки ожиданиям моего коллеги профессора Гроута, не достигла конца трубы. Аудитория волновалась, и Харди постучал по крышке стола карандашом. Потом зажег трубку и снова, откинувшись в кресле, выпустив в потолок облако дыма. Боюсь, этот эксперимент явился слишком тяжёлым ударом для бедняги Гроута. Как вы, наверное, заметили, он не пришёл после обеда на занятия. Гроут морщился, но продолжал идти. Не волноваться, уговорил он себя. Главное продолжать двигаться вперёд. Труба снова вздрогнула, и профессор покачнулся. Фонарь, который он не смог удержать, упал и погас. Гроут остался в огромной тёмной пещере у которой, казалось, нет ни конца, ни края. Но он продолжал идти. Через какое-то время его одолела усталость. Отдых мне не поведит. Он сел на грубый неровный пол, но, судя по новым вычислениям, мне потребуется около двух дней, чтобы дойти до конца трубы. Может быть, даже больше. Гроут немного подремал, потом двинулся дальше. Внезапное увеличение трубы в размерах перестали его пугать. Рано или поздно он доберется до конца и пересечёт световой луч. Силовое поле выключится, и он снова обретет свои нормальные размеры. Гроут улыбнулся. Кто-то -то Харди будет удивлен. Он ударился об что-то большим пальцем ноги и упал. Его охватил страх. Он задрожал и встал, озираясь в окружающей темноте. В какую сторону теперь идти? О, господи. Рабарматалон наклоняюсь к рояль пол. Куда же ему теперь идти? Время тянулось. Он двинулся медленно сначала в одну сторону, затем в другую, не различая ничего вокруг. Совсем ничего. Потом побежал, бросаясь в темноте то туда-сюда, то спотыкаясь и падая, и вдруг покачнулся. То самое знакомое ощущение. Снова вздрогнула труба. Гроут облегчённо вздохнул. Значит, он движется в нужном направлении. И Гроут снова побежал, но теперь уже успокоившись и ровно глубоко дыша открытым ртом. И по мере того, как он бежал и бежал, пол становился всё грубее и грубее. Вскоре пришлось перебираться через какие-то камни. и Гроут остановился. Разве трубу не полировали? Сначала шкуркой, потом. Ну, конечно же, пробормотал он. Даже поверхность лезвия для бритья может показаться грубо, если ты сам так мал. Он продолжал двигаться вперёд, ощупывая руками преграды. Вскоре огромные камни вокруг и даже его собственное тело начало слабо светиться. Что это? Гроуд взглянул на свои руки. Ладони поблескивали в полумраке тепловое излучение, конечно. же! Спасибо, Харди. Прыгая с камня на камень, Гроу двигался в сумеречном свете по бесконечной равнине, усеянной валунами, перескакивая через расселенный, как горный козёл, или как лягушка, подумалось ему, и он перепрыгнул через очередную яму и остановился, чтобы перевести дух. Как долго ещё осталось? Он оглядел высичающие вокруг обломки железной руды, и внезапно его снова охватил страх. Может быть, об этом лучше даже не думать сказал он, забравшись на скалу и перепрыгнул через трещину. Следующая пропасть оказалась ещё шире, и он едва удержался на краю, задыхаясь от напряжения и цепляясь руками за неровные уступы. Он прыгал и прыгал без конца, снова и снова. Он забыл уже сколько раз ему приходилось это делать. Стоя на краю скалы, он решился ещё на один прыжок и падал он долго, всё глубже и глубже в пропасть, всё ближе к неясному свечению. Но дна пропасти всё не было и не было. Он падал и падал. Профессор закрыл глаза, его хватил покой. Усталые мышцы отдыхали. Всё, произнёс он, опускаясь всё ниже и ниже. Закон природы: чем меньше тело в размерах, тем меньше проявляется действие силы тяжести. Неудивительно, что насекомые падают так безболезненно. Не открывая глаз, он отдался во власть темноты. "Таким образом", сказал профессор Харди. "Мы вполне можем ожидать, что этот эксперимент войдет в истории науки, как..." Он замолчал и нахмурился, потому что вся аудитория смотрела не на него, а в сторону двери. кое кто из студентов улыбался, потом один из них рассмеялся. Харди повернулся посмотреть, в чем дело. От двери прыгала по полу лягушка. Профессор, возбужденно сказал Питнер, поднимаясь со своего места. Это подтверждает выработанную мной теорию. Лягушка настолько уменьшилась в размерах, что провалилась. Что? возмутился Харди. Это другая лягушка. Провалилась между атомами кристаллической решетки материала, из которого изготовлен пол лягушачьей камеры, и, покинув пределы силового поля, вновь обрела свои нормальные размеры. Питнер улыбаясь поглядел на лягушку, та продолжала медленно шлепать через комнату. То, что вы говорите, начал профессор Харди, без сил опускаясь в кресло. Но в этот момент прозвенел звонок, и студенты принялись собирать книги и тетради. Вскоре профессор Харди остался один. Он поглядел на лягушку, покачал головой и пробормотал: "Этого не может быть. На свете полно лягушек. Это какая-то другая лягушка". К его столу подошёл студент. "Профессор Харди, да, что случилось? Там в коридоре вас ждёт какой-то человек, закутанный в одеяло. Он чем-то расстроен". "Ладно", сказал Харди вздохнул и встал. У дверей он остановился, снова глубоко вздохнул. Потом сжал губы и вышел в коридор. За дверями, завернутый в красное шерстяное одеяло, его ждал Гроут. Лицо его горело от возбуждения. Харди посмотрел на него виноватым взглядом. "Мы так и не выяснили", закричал Гроут. "Что?", пробормотал Харди. "Послушайте, э, -э, -э Гроут, мы так и не выяснили, доберется ли лягушка до конца трубы". Мысли провалились между атомами. Нам придётся придумать другой метод проверки парадокса. Камера для этого не годится. Да, пожалуй, произнёс Харди. Но послушайте, Гроут, об этом позже, сказал Гроут. Я найду вас сегодня вечером, а сейчас мне надо на лекцию. И он, поддерживая одеяло руками, торопливо зашагал по коридору.